Глава шестая. Преддверие. Издалека, словно из другого мира, доносится знакомый голос. «Вставай же! Ну, не на руках же тебя нести! Твою мать, Лекс! Потащим его!» «А он вообще живой? Вдруг в коме? Он кровью харкал? А это значит...» Доносится вздох. Сквозь вату в ушах пробивается шумное дыхание. Ближе, ближе. Урывками вспоминает собой и складывается в картину. Сломанное ребро пробило легкое. Я попытался восстановиться. Живот скручивает спазм. Я глубоко вздыхаю, но боли нет. Хочется есть. Нет, жрать. Открываю глаза, окидываю взглядом комнату и окончательно все вспоминаю. «Ну и напугал ты нас!» — Минут десять тебя будила, — бормочет склонившаяся на Дана. — Думала ты того, то есть и тю А у нас вылет через пятнадцать минут. — Ты еду взяла? Она таращится, как на идиота, протягивает тарелку, накрытую полотенцем. Лекс наблюдает молча. Он внешне спокоен и делает вид, что не удивляется. — Я поняла, сама дико обжиралась после того, ну... Надо накоситься на лекса, я киваю, понял, мол, беру у нее тарелку, где целых три куска мяса и какая-то неизвестная мне каша, и начинаю есть, отмахиваясь от характеристик еды. Хочется рвать мясо зубами, прогладывать куски не жуя, но стараюсь сохранить достоинство, управляюсь минут за семь, чувствую себя лучше. Надана, видимо, помнит, что был за зверский голод после моего лечения. Лекс ждет, когда я до и спрашивает. Ты хочешь сказать, что нормально себя чувствуешь? Ставлю тарелку на пол, поднимаюсь, потягиваюсь. Боль ушла, в теле появилась такая легкость, словно его нет вовсе. Как видишь, идем? Ну и клево. А я реально боялся за тебя, искренне радуется Надана. — Невозможно, — говорит Лекс, шагающий позади нас по коридору. — Леон, ты случайно не гемот? — Не случайно не гемот, — отвечаю, не оборачиваясь. Все участники же отбыли, и дроны разлетелись, только один нами заинтересовался. Чуть ли на не плечо садится, так хочется пришибить его, как назойливую муху. Интересно, заметят ли наблюдатели, что я был сильно травмирован, а потом чудесным образом излечился? Лишнее внимание мне ни к чему. Надана переходит на бег, и мы вылетаем на парковку флайеров, где их осталось немного. Погружаемся в наш и отправляемся на базу втроем. «Все, завтра полигон», — вздыхает Надана. — Жалеешь, что вязала, спрашивает Лекс, вальяжно развалившийся в кресле. — Не, но я хочу быть в команде Леона. Теперь понимаю, что одна не вытяну. — А я здесь, чтобы выиграть, и я в себе уверен, — улыбается Лекс. Данах охотят. Ага, уверен он. Да если бы не Леон, тебя на перо посадили бы на второй день. Лекс на нее даже не смотрит. — А тесак у него из-под подушки кто достал? Так что мы квиты. Аргумент ненадолго затыкает на Дане рот, но она ерзает, кусает губу и, наконец, не выдерживает и продолжает вербовать Лекса. — Ты не понимаешь, с ним мы реально выиграем, а подняться на уровень им тоже хорошо. Если тебя пришибут, он сделает так. Надана Дана, пресекая ее болтливость, «Не зачем говорить это на камеры, которая в салоне моря, она спохватывается и прикусывает язык. Плох тот солдат, что не хочет быть генералом, парирует Лекс. Ха, генерал нашелся. Почему-то предательство Лекса задевает меня. Я уже начал рассчитывать на парня. Он бы нам пригодился. Хотя, наверное, его правда имеет место быть. Лекс не просил о помощи и уж тем более не рассчитывал кому-то подчиняться. Я сам вызвался его отбивать. Точнее, программа меня надоумила. Сделал, добро, забудь. Никто ничего тебе не должен, и предательством в оппозицию называть э, слишком громко. На ну, да, ну, успокойся. Хочет человек рискнуть, пусть. Хрен там, он же потом сам приползет. Или ты думаешь, что тебя с такой рожей кто-то будет слушаться? Фу. успокойся. Ладно, но когда он приползет, я сама ему глотку перережу. — Договорились. — Спокойно, — отвечает Лекс. Надана продолжает. — Так что, Лео, будем в команде? Я видела, что ты можешь и согласна быть в твоей пятерке. — Поговорим утром, когда в подробностях узнаем правила. Может, уже отсюда можно подвигаться командой. — Сомневаюсь, — говорит Лекс. — Тогда шоу быстро закончится. Предполагать нет смысла. Лучше хорошенько выспаться, учитывая, что нам предстоит. И еще. Леон, я тебе не враг. Проверяй его отношение ко мне. Равнодушие. Не врет. Все-таки программа нехилая и такие костыли. Без нее, как минимум, один раз меня бы уже убили. На ужин мы приходим последними. Лекс садится с нами, На на него смотрит волком. Зал полупуст. Рекруты сосредоточенно работают челюстями, кто в одиночестве, кто группами по два-три человека. Многие, собравшиеся, где-то четверть, выглядят изрядно помятыми. Когда мы садимся за стол, остальные уже поели и ждут вечернего явления Байма. Удивительно, но я все еще голоден. Нагреваю себе кашу с горкой. Надана отдает мне свой кусок чего-то крошащегося мясного. Олекс смотрит с недоумением, и на его лица написано, как в него столько влезает. В конце концов он не выдерживает. «Лео, у тебя в желудке черная дыра?» «Портал. Перекидываю ее на полигон, запасаю». Снисходительно улываясь, Лекс решает блеснуть эрудицией. «Есть такая горбатая зверюга, верблюд, так он в горб жир запасает». Он говорит и наслаждается звуком собственного голоса. Придется обломать крылышки его самолюбования. Ага, и живут они в пустыне, где нет воды. Расщепляясь, жир превращается в воду. Потому такая тварюга может очень долго не пить. Надо с интересом смотрит на него и на меня. А вот реакция Лекса удивляет. Вместо того, чтобы разозлиться на меня, он радуется так, словно встретил потерянного друга. Надо же, знаешь, определенно нам не место на втором уровне. Программа подсказывает, что ее равнодушие сменяется интересом. На языке вертится, что никому не место. Люди, рожденные внизу, лишены возможностей, хотя многие талантливы и могли бы многого добиться, но кто же нам позволит? Мысль не дает развить Блэйм, причем не голограмма, а он собственной персоной, в сопровождении дронов, которые тотчас разлетаются по залу. Теперь на ведущем тоже что и на нас, майка и штаны с карманами. В абсолютной тишине он топает к пустующему столику, берет стул, относит в центр зала, седлает его и буднично говорит. Ну что, смертники, из тысячи осталось сотня лучших бойцов, и все собраны в течилище номер один. Сегодня никакой ночи ножей, перемирия. Высыпаетесь перед решающим вечером. Он криво усмехается. Если, конечно, сможете уснуть. Он поднимается, воздевает руки и восклицает. Завтра открывается юбилейный сезон реалити-шоу «Выживи на полигоне». Самое острое шоу. Не пропусти открытие. Такого вы еще не видели. Он хватает стул за спинку и разбивает об с одного удара.